Глава 31. Жить буду. Наверное, я уже очень долго стояла под строями воды. Время в последние дни как-то перестало для меня существовать. Словно гигантские часы жизни неожиданно остановили свой ход. Замерли. Устраивая пытку, растерзанной болью предательства душа. Капли медленно стекали по коже, опадая лужицами под ноги. Волосы намокли и стали тяжелыми, а по щекам катились молчаливые слезы. Как и все прошедшие дни, стоило мне остаться наедине с собой и своими мыслями, я возвращалась в тот злосчастный вечер среды. День, который начался как в сказке, а закончился как в проклятой драме. Я стояла в прихожей и ждала его. Рядом на полу лежала моя дорожная сумка с самыми необходимыми на первое время вещами а Маруся уже ждала меня у себя. Пути отступлений я себе приготовила на случай, если все окажется правдой. В руках я крутила все тот же несчастный телефон и золотые запонки, в сердце боль и тлеющий уголек надежды. Может, все же Алекса провергнет? Может, это все нелепая случайность? Или умелая игра Инесса? Может, может, может. Сколько этих возможностей крутилось в голове? Дверь в спальню на втором этаже открылась, и я услышала торопливые мужские шаги. Собирая остатки силы воли и оттерев ладонью пару скатившихся по щекам слезинок, я ждала, когда Алекс появится в поле моего зрения. «Даша», — услышала я поблизости, — «родная, ты где?» На этом его «родная» сердце дрогнуло. «Инессу он никогда так не называл, я была точно в этом уверена» тем не менее вернулся к ней. Был с ней той проклятой ночью, когда думала, что он в Лондоне. Он был у нее. С ней. Проходя мимо прихожей, Алекс кинул на меня взгляд, но в первое мгновение замешкался, видимо, не сразу сообразив, что это я. Потом уже осознанно пробежал взглядом по моей застывшей фигуре в куртке и уличных ботинках и замер. Лицо мгновенно поменялось. Лучащаяся счастьем улыбка медленно сошла на нет. Уголки губ опустились, а брови стремительно нахмурились, выражая полное непонимание. «Даша, что происходит?» — спросил Алекс, делая шаг в мою сторону. Я, стоявшая до этого не двигаясь, выкинула вперед руку, останавливая его. Алекс был в одном полотенце, небрежно замотанном на бедрах. По груди скатывались капельки воды, падающие с мокрых волос ужасно режущее душу зрелище. Держись, Даша. Я тебе сейчас задам только один вопрос, и ты ответишь мне на него предельно честно. Голос, вопреки внутреннему состоянию, не дрожал, а это уже хорошо, потому что изнутри меня всю колотило. Хорошо, конечно, обеспокоенным голосом сказал Александр, замирая в паре шагов от меня. Что происходит ночь с понедельника на вторник? — Где ты был? У Инесса? Молодец я. Стальная выдержка. На лице ни один мускул не дрогнул. Зато, в отличие от меня, Алекс стремительно бледнел. Губы сжаты, руки упер в бока и опустил голову, устало выдыхая Даша, где ты был? — прорычала я сквозь стиснутые зубы. — Ответь мне. — Да, я был у Инессы, — крикнул Алекс, разозлившись. — Но это вот тебе передали. Перебила я его. Помахала мобильником и швырнула его на полочку в прихожей. Туда же сверху полетели и эксклюзивные запонки. Ну вот и все. Конец сказочки. — Даша, послушай меня! — сбросила цепенение Алекс. Я рванула к двери, но не успела. Мужчина схватил меня за руки и прижал спиной к себе. — Я не знаю, что Юнесса тебе наговорила, но все не так, слышишь? — Отпусти меня! — прорычала я сквозь стиснутые зубы, пытаясь вырваться из сильного захвата мужчины, брыкаясь и извиваясь, что было сил. Наигранное спокойствие стремительно дало трещину. По щекам уже катились непрошенные слезы. — Не отпущу. Мы сейчас сядем и спокойно поговорим. Я прошу тебя. Родная, умоляю, выслушай меня. Алекс уткнулся лицом мне в шею, только сильнее обхватывая руками. — Я тебе не родная, — прошипела я, дернув локтем и больно ударяя Алекса по ребрам. Мужчина согнулся от неожиданно прострелившей боли. На мгновение хватка ослабла мне удалось оттолкнуть его от себя и выскочить за дверь. «Даша, стой!» Услышала я позади мужской крик и припустила быстрее. Бежала ей пешком по лестнице с этого несчастного двадцать седьмого этажа, глотая слезы и проклиная себя и его, и эту злодейку судьбу. Запомните, розовые очки всегда бьются стеклами внутрь. Я скучала. Очень. Сердце отказывалось верить, что он мог так поступить. Но головой понимала, что эти отношения были временные. Кто я, а кто она? «Дура, безмозглая дура», — прошептала я, уперев взгляд в свое схудавшее отражение. Лицо было болезненно белым, глаза опухшие, а кончик носа красный. Через два часа мне полагалось быть на работе. Сейчас соберу себя по кускам, И с неизменной фальшивой улыбкой, кучей тональника и огромной дырой в груди пойду в ресторан. Мне нужно было снова привыкать жить одной. В этом мире как все строится? По принципу, каждый сам за себя. С момента моего ухода из дома прошло почти пять дней. Первые два дня, пожалуй, были самыми тяжелыми после того, как я просто сбежала из квартиры, не оставив ему даже возможности объясниться. Мне было по-настоящему хреново. Да еще и настойчивые попытки Алекса поговорить бередили рану. Мужчина пытался пару раз поймать меня у ресторана и поговорить, но, на мое счастье, рядом всегда мелькали люди или охрана заведения. Во второй день Лика вообще заставила охрану силой выставить его за дверь. Он тогда буквально дышал огнем от злости. На звонки я просто не отвечала, сообщение сразу удаляла, разговаривать с ним и даже видеться я сейчас не хотела. Мне было обидно и больно. Не думала я, что человек так просто раскидывается признаниями «я люблю тебя». Я-то дура наивная, уже нафантазировала себе такое светлое будущее. Ну как мы девчонки любим? Свадьба, дом, собака. Настроила уже своих воздушных замков. Уже сама была готова и подбирала момент, чтобы ответить взаимностью и произнести эти несчастные три слова. Мне казалось, ему важно услышать их в ответ. А оказалось, вон оно как. Причина, по которой он ездил к Энессе, для меня была предельно ясна. Иных просто не было. Она победила. Что же, молодец, отвоевала свое. Змея. «Дашуль, ты как?» — спросила беспокойная Маруся, передавая мне чашку с дымящим кофе. «Жить буду. Ну, существовать так точно». Вымучила я улыбку и быстро, почти залпом, осушив бодрящий напиток, выскочила из дома. Перед работой еще нужно было заскочить в банк, внести очередной платеж. Я реально понимала, какие неудобства доставляю для Лешки с Маруси своим присутствием, хоть они это и отрицали. Но я в тот момент просто не знала, куда еще податься. Сейчас разберусь немного с деньгами и подыщу себе квартиру. Что-нибудь подешевле где-нибудь на окраине я села в автобус и уставилась в проносящийся за окном унылый пейзаж как там мои лиска с данькой как отец объяснил им ход до невозможности сильно хотелось их увидеть но зачем травмировать еще больше может алекс все переподнес с такой стороны что я ему уже совсем чужой человек и они и думать обо мне не думают сколько раз за это время я брала в руки мобильник собираясь позвонить им и сколько раз выключала несчастный гаджет, чтобы не было искушения. Если разрывать все, то конкретно. Да, сейчас будет больно, но это лучше, чем медленно шаг за шагом отдаляться. Поток людей устремился к дверям, и я решила выйти на остановку раньше, чтобы немного прогуляться и подышать свежим воздухом, а то со своей депрессии уже совсем белого света не вижу. Пока не спеша плелась по парку, задумалась и не заметила, как столкнулась с кем-то из прохожих. Слегка покачнувшись, чуть не приземлилась мягким местом на асфальт, но меня поддержали за талию. Простите, пожалуйста, натянуто улыбнулась я, поднимая взгляд на пострадавшего, да так и замирая с открытым ртом. Холод, безумие, ярость плескались в этих смотрящих на меня с высока знакомых глаз. Стас! выдохнула я, дернувшись в попытке убежать. Привет, любимая! — ухмыльнулся парень, перехватывая за руку. «Алекс. Уже битый час сижу и тупо смотрю в экран. Информация до мозга не доходит вообще, читаю и не понимаю, что. Невозможно в таком раздрае работать. Откидываю больную голову на спинку кресла и закрываю глаза. Как мне до нее достучаться? Как заставить поговорить и выслушать?» Эта Ликина выходка, когда сестричка силой выставила за дверь и чуть не взорвала меня окончательно. Так хотелось наорать и высказать все, что внутри. Только вот парни из охраны были ни при чем. И я это, слава богу, понимал. Видимо, мозг все еще был способен функционировать в моей голове. «Дай ей время», — сказала мать. «Ну охереть, только мне-то, что это время делать?» Ждать, пока она себя окончательно всякой чепухи надумает и потом вообще в мою сторону смотреть откажется. Так что ли? Слышу, как дверь в кабинет приоткрылась. Пап, можно? В кабинет заглянул Даня. Выражение недетской серьезности на лице. Брови нахмурены, а руки сжаты в кулаки. Как-то не успел я заметить, когда из маленького карапуза сын вырос и уже стал молодым мужчиной. Иногда смотрю на него и понимаю. Чертовски похож на меня. Тот же характер, только, пожалуй, более импульсивный. Но это израстется, жизнь научит уравновешенности и терпению. Входи, конечно, пап, скажи честно. Даша ушла, да? сказал сын, замирая перед моим рабочим столом. Я посмотрел на ребенка и устало провел ладонью по вискам, стыдливо отводя взгляд. Это для Инесы игры, для нас с Дашей проверка на прочность, а вот для детей. Это по-настоящему катастрофа. — Дань, я... Ты виноват, да? — махнул сын головой и поджал губы. — Поэтому она ушла. Даша бы нас слизка не бросила просто так. — Дань, сядь! — перебил я словесный поток сына. — Пап, верни ее! И не подумал слушаться упрямый парень. Я встал с места, обошел стол и присел напротив сына на корточке, заглядывая в неподетски серьезные глаза. Я клянусь тебе, я не сделал ничего, чтобы обидеть ее. Даня, Даша просто немного не так поняла меня. Может, это из-за нас, пап? Из-за того, что она работает в ресторане бабушки? Даша узнала и обиделась, что мы ей не сказали, да? Нет. Такой разговор нам еще предстоит. И если на кого она и будет обижаться, то на меня. Вы с лисенком тут ни при чем. Не хватало мне, чтобы еще дети себя виноватыми чувствовали. Они сами узнали обо всем этом только по приезде из отпуска. Надо же было как-то объяснить, что фото с бабушкой показывать не будем. Вот и пришлось придумать для детей такую игру, в которую сын, разумеется, ни разу не поверил. «Ты же любишь ее, правда?» Я усмехнулся. И когда же он такой проницательный стал? «Люблю. Очень», — ответил я предельно честно. Сердце от этой любви просто готово было выскочить из груди и разлететься на атомы. А Даша знает о твоих чувствах? Хотелось бы надеяться. Какой-то слишком серьезный и личный разговор у нас получается. Чувствую себя в этом диалоге не отцом, а нашкодившим сыном. Если любит, не отпускают. Даша как-то сказала, что настоящий мужчина должен брать и завоевывать, если девушка ему нравится, добиваться ее. Правильно сказала. Кивнул я. Когда это интересно, у них такой разговор был, и почему, я не знаю. Ну, так и, протянул парень, складывая руки на груди и уставившись в упор. Ты вообще что-нибудь делать собираешься, а, бать? Девчонки не должны делать первый шаг. Может, Даша ждет, когда ты сделаешь этот шаг? Ты прав, Данил, не должны. И да, собираюсь, и сделаю все возможное, чтобы Даша вернулась домой. Обещаю. Пап, она нам нужна. Знаю, сынок. Лиска вчера днем плакала. Она скучает по маме. По маме? Внутри все похолодело. Почему спустя столько лет дочь вспомнила про биологическую родительницу? Ее, к слову, я не видел уже лет пять точно. Практически с самого ее побега. Лишь раз она впорхнула в мой офис, довольная жизнью, и сообщила, что выходит замуж, и цитирую, «старые дети мне не нужны». Ну, правильно, как там говорят, старых отмоем или новых нарожаем. Вот она и пошла по второму пути. Где сейчас биологическая мать моих детей и что с ней, я понятия не имею. Да как-то и плевать, честно говоря. Никакая нормальная женщина не бросила бы свою родную кровь. Это я, придурком, глупым был, связавшись с ней. Да еще и дважды. А охотницей за деньгами она была еще и похлеще Инесса. Родила детей в надежде на штамп в паспорте. С чего это она Ирину вспомнила? Покачал я головой. Я не про Иру говорю, отмахнулся сын. Она скучает по Даше, пап. Она уже давно в разговорах со мной называет ее мамой и как-то сама, видимо, этого не замечает. Даша об этом знает? Нет. Ее лиско стесняется так называть. Боится, что Даше это не понравится. Я поднялся на ноги и похлопал сына по плечу. Хотелось просто в голос выть от отчаяния. — Понял тебя, сынок, — сказал устало, потирая шею. — Я все решу. Я должен, потому что без нее жизни мне не будет. А существовать как привидение и пустая оболочка я не согласен. После разговора с сыном я понял, что стремительно теряю не только свою любимую женщину, но и детей. Все эти дни они сами не свои, и даже лиска, хоть маленькая и ничего, по сути, еще не понимает, но чует неладное. Каждое утро начинается с вопроса «Когда придет Даша?» И каждый вечер им же и заканчивается. Сказки теперь перед сном читать выпадает роль мне, а потом подолгу лежу рядом заснувшей малышкой, пялюсь в потолок и представляю, как на этом же месте столько месяцев подряд была моя Даша. Больше я так не могу, надо что-то решать. И начну я с ее прошлого. Хочет она того или нет, я ее не отпущу.